Подсознание не видит разницы между людьми. Для подсознания все едино. И те эмоции, которые человек сознательно относит к другому человеку, подсознание применяет к самому человеку. Например, завистливый человек желает другому терпеть неудачи в делах. Подсознание это будет исполнять по отношению к пожелавшему это. На чем фиксируется внимание человека, к тому подсознание и будет стремиться. Например, человек любит жаловаться и жалеть себя. Подсознание будет стремиться находить проблемы, чтобы потом было на что жаловаться. Или мелочный человек постоянно думает о своей бедности, и его подсознание будет держать этого человека в бедности. Издревле люди заметили, что если человек неправильно себя ведет, то у него появляются проблемы, и говорили, это его Бог наказал. Еще заметили, что если Богу искренне молиться и просить о чем-либо, то это желание часто исполнялось. На самом деле здесь роль Бога выполняет наше подсознание. Согласно учению Христа, Бог внутри нас, и искать Бога следует внутри себя. Если человек не верит в бессмертие души и думает, что он умрет, и его не станет, то такой человек будет преследовать цели только своего тела, угождая ему и стремясь к материальному достатку, становясь материалистом. Материалист всегда будет бояться за то, что имеет, будет ненавидеть тех, кто у него отнимает то, что он имеет, будет бояться тех, кто может у него отнять то, что у него есть, будет завидовать тем, у кого больше, чем у него. Материалист всегда будет иметь массу пороков и будет жаден к наслаждениям тела, постепенно деградирует. Смерть для него будет самым страшным, что может случиться, и страх смерти будет убивать его. Дети, как правило, продолжают усиливать у себя пороки, которые унаследовали от родителей. Если дед любил выпить, отец стал пьяницей, сын алкоголиком, внук уже пойдет убивать за дозу наркотиков, а началось все с потакания удовольствием тела, а в итоге весь род выродился. Род материалистов обречен на вымирание. Все религии поддерживают идею бессмертия души. Люди подсознательно стремятся к тому, что повышает их выживаемость. Поэтому религиозность так долго господствовала в людях. Сейчас вера в религии быстро падает, и люди быстро деградируют. Взамен слепой веры должно прийти знание и понимание законов жизни. Если душа, подсознание, продолжает существовать после смерти тела, то она будет продолжать стремиться выполнять программы, желания человека, и после смерти и будет стремиться для этого воплотить вновь и вновь в новом теле. В буддизме главной целью человека является освобождение души от бесконечных рождений и смертей. Для чего необходимо избавиться от страстей и желаний, и тогда душа станет по-настоящему свободна и счастлива.